Глава 9. Даша Меркулова припарковала машину во дворе дома, где жили ее родители, и облегченно отпустила педаль тормоза. Как же надоели эти пробки. С другой стороны, в такси она нервничала бы еще больше. В последнее время ей постоянно попадались медлительные водители. Позавчера позвонила мама и пригласила на ужин. Даша удивилась. Не то чтобы родители не звали ее к себе, но делали это нечасто, по праздникам в основном. Поэтому ей было особенно приятно получить от них приглашение без повода. Она любила маму и папу, хоть с последним у нее были и сложные отношения, и смотрела на свою семью как на некую крепость, пока она существует, все будет в порядке. Даша нравилось, что родители ладят, что они часто ездят куда-нибудь. Она считала их, как сама выражалась, крутой парой. Ей казалось, они очень друг другу подходят. Правда, Даша не могла представить, как можно прожить вместе всю жизнь. Это же насколько сильно нужно любить и понимать друг друга. Глубокий вздох. В голову пришла мысль об Олеге. Даша недавно узнала, что у него стала жить Женя. Это жутко бесило, тем более на фоне того, что он по-прежнему звонил и писал ей, а еще очень хотел увидеться. Даша не могла понять Олега. Зачем развивать отношения с Женей, превращать их фактически в гражданский брак и при этом настойчиво пытаться встретиться с ней? Она злилась, нервничала и всякий раз, когда видела на экране входящие от Олега, выходила из себя. Но эмоций, конечно, прилюдно не показывала. Если знакомые как бы случайно рассказывали ей, что видели в ресторане Олега и Женю, равнодушно пожимала плечами. С родителями, кстати, она тоже эту ситуацию не обсуждала. Миша и Алена даже не знали, что Олег сделал Жене предложение. Когда отец приехал на ее день рождения, все уже случилось, и Даша решила не рассказывать ему, не хотела продолжать портить себе праздник. А может, до сих пор надеялась, что они с Олегом все таки будут вместе, и берегла его репутацию в глазах родителей. Она вышла из машины и быстрым шагом пошла к подъезду. Лил дождь, но защититься от него она не могла. Зонта не было так и не купила новый после того, как старый сломал ветер, а кепку, как назло, забыла дома. «Может, надо было приехать на такси?» Вдруг подумала она, заходя в лифт. Даша сегодня нарочно приехала к родителям за рулем, не хотела пить вино за ужином. Точнее, пить вино она хотела, но пообещала себе, что до конца года, что тут осталось месяц, не будет. Видимо, этого обещания Даши все таки было мало, раз она решила подстраховаться и поехала на машине. Как я соскучилась! Алена крепко прижала ее к себе и, не отпуская с укором, произнесла: Не вижу тебя месяцами, за всю осень ни разу не приехала. Ну как же, протянула Даша, обнимая маму. Пока еще осень? Осень, уже ноябрь заканчивается, грустно констатировала та и поцеловала дочь. Даша, неужели? помахал ей Миша, выходя в прихожую. Она натянуто улыбнулась. «Специально для тебя осьминога приготовила и купила игристая. Пойдем? Алена потянула Дашу за руку на кухню. «Ты же не за рулем? Та молчала. Секунда, вторая, третья. Она не понимала, почему молчит. Надо сказать, что за рулем. «Нет», — быстро ответила она. «Выпьет бокал, не ешь же осьминога просто так». «Как дела? Как работа? Ты такая красивая!» Алена с нежностью смотрела на дочь. На самом деле Даша выглядела буднично, без косметики, в водолазке из тонкой шерсти молочного цвета и широких черных джинсах, в заниженной талии, с распущенными чуть растрепанными волосами, но Алёне дочь казалась очаровательной. Она ждала её с самого утра: накрыла стол, как если бы сегодня был праздник, бронзовые приборы, скатерть и салфетки из льна, а сейчас раскладывала по серым керамическим тарелкам щупальца осьминога и запеченный картофель. Все хорошо, мамуль», — ответила беззаботным взглядом Даша. «Помочь?» «Отдыхай», — уверенно произнесла Алёна. Даша села за стол и, наблюдая за мамой с полуулыбкой, заговорила негромко и чуть торопливо, загадочным тоном, будто доверяла ей важный секрет. «Недавно была съемка для магазина игрушек. Никогда бы не подумала, что подпишусь на такое, но у них крутой коллаб с классным брендом косметики. Детская лимитка. Представляешь... Они нашли рыжую голубоглазую девочку, похожую на меня, и мы с ней вместе работали. Такая она непосредственная, конечно. Алена еще ничего не успела ответить, как Миша, разливая по бокалам игристая, вдруг спросил сделанной заинтересованностью. «А когда у тебя уже будет своя рыжая голубоглазая непосредственная девочка?» Даша моментально завелась и сделала сразу два глотка из бокала, который отец только что поставил на стол. Когда-нибудь сквозь зубы бросила она. Как дела у Олега? Приветливо мило продолжил Миша. Алена кашлянула и бросила на мужа выразительный взгляд, а потом начала расставлять на стол тарелки с едой. Он женится? Широко улыбнулась Даша и посмотрела на отца, достался своим Олегом. Пусть знает, он не святой. На ком? Приподнял брови тот. На скромной домашней девушке, с которой приходил на мой день рождения. Даша произнесла эту фразу сладким голосом, словно читала ребенку сказку, а потом продолжила тоном, каким обычно рассказывают детские страшилки. «И будут они жить долго и счастливо». Миша молчал, вспоминал. «Кажется, рядом с Олегом в ту ночь и правда была девушка. Кажется, он удивился этому, но какого-то глобального значения не придал». «Ты серьезно? А когда свадьба?» Алена вздохнула и села за стол. Она выглядела расстроенной. «Не знаю», — дернула плечами Даша, отрезая кусочек от осьминога, и прежде чем съесть его, небрежно добавила. «Они не назначили дату пока». «Ну, правильно», — спокойно сказал Миша, отправляя в рот сразу половину запечённой картошки, от чего следующая фраза прозвучала невнятно. «За Олега многие мечтают выйти замуж, и только моя дочь могла отказаться от его предложения». «И что?» что многие мечтают», — тряхнула кудрями Даша и, тщательно проживав осьминога, снова широко улыбнулась. «Я не мечтаю». «А о чем ты мечтаешь?» — спросил Миша, не спеша дожовывая картошку. «Вот мне интересно. Может, салат?» — попыталась вклиниться в их диалог Алёна. «Я мечтаю, чтобы меня понимали и не пытались переделать, чтобы любили такой, какая есть». С легким вызовом произнесла Даша, раскачивая игристое в бокале. От ее движений пузырьки двигались в нем по-хулигански хаотично. И не обесценивали. «Или сыр. Я купила очень вкусный пармезан. Хотите?» Алена не сдавалась. Серьезные мечты», — кивнул Миша и, прищурившись, посмотрел на дочь. «А ты сама умеешь понимать, любить и не обесценивать?» «Умею», — по слогам произнесла та. «У меня много друзей». «А хлеб нужен?» — спохватилась Алена. «Я совсем забыла про хлеб». «Друзей?» — иронично переспросил Миша. букве иронии досталось больше, чем остальным. Он протянул ее дольше других и сделал это со смешком. «А что насчет нас? О нас ты думала когда-нибудь? О том, что мы внуков хотим, например?» «Мне родить от первого встречного?» Спросила Даша так, будто всерьез рассматривала этот вариант. «У тебя был человек, с кем могла бы получиться семья. Ты по непонятным, — последнее слово Миша обозначил соединенными большим, указательным и средним пальцами левой руки и выделил его короткими паузами. Никому причинам отказалось ее создавать. Главное, чтобы эти причины были понятны мне», — нервно бросила Даша, направив указательный палец в свою сторону, а следующую фразу произнесла, как если бы перечисляла характеристики бытового прибора. «Олег — самовлюбленный, самонадеянный, чёрствый, наглый, тираничный эгоист, к тому же бабник. Ты всерьёз желаешь мне такого мужа?» Олег — нормальный мужик, коротко определил своего несостоявшегося зятя Миша и добавил, копируя интонацию дочери. Надежный, с мозгами, на ногах, устойчиво стоит в жизни. Да, уверен в себе, имеет право. С тобой носился, как с ребенком, любые капризы выполнял. Чего тебе еще надо?» «Понимание?» — повысила голос Даша. «И хотя бы каплю эмпатии!» Миша поморщился. «Я даже не буду спрашивать, что это значит. Это значит умение сопереживать людям и не обесценивать их чувства». Тихо ответила она на заданный и незаданный одновременно вопрос отца. «Как все сложно у вас, Даша», — закатил глаза тот. «Сложно вы мыслите. От этого все ваши проблемы». «Кто вы?» — иронично уточнила она и допила бокал. Алена, оставив попытки уладить конфликт мужа и дочери, молча ела осьминога. «Надо же, как на этот раз вкусно вышло». Она впервые потушила его в соусе из белого вина и вермута с шафраном, оливками и томатами. Рецепт нашла в интернете. Там было написано, что щупальца осьминога сначала нужно окунуть в кипяток, потом немного подрумянить на сковороде и только затем тушить. Тогда его мясо, обещал автор рецепта, получится сочным и нежным. Не обманул, действительно. Очень сочно и нежно получилось. «Поколение ваше!» Непоколебимо фундаментально бросил Миша и пренебрежительно добавил. «Блогеры, тиктокеры, рэперы, вот эти все... Я не блогер и не тиктокер!» Перебила она отца и усмехнулась. «И даже не рэпер. Да какая разница!» — снова поморщился тот. «Модели туда же идут!» Даша шумно выдохнула. «Сейчас начнется. «У вас все есть! Вам выживать не надо!» произнес он, как если бы в этот момент выступал на трибуне. «Вот и думаете об обесцениваниях и сопереживаниях. Проблемы ищете там, где их нет. На непыльных работах работаете, вечно скачете с одной на другую, в постоянных поисках чего-то, а чего не ясно. Вино в ресторанах пьете и о высоком рассуждаете. Вот и вся ваша жизнь». «Да потому что в этом и есть смысл жизни». «Разобраться в том, кто ты, для чего ты, зачем ты?» — возбужденно заговорила Даша и потянулась к бутылке игристого. «Мы пришли в этот мир не для того, чтобы выживать, а для того, чтобы понять свое предназначение. И это право у нас никто не отнимет». Она сказала это с подростковым пафосом, а потом налила себе новый бокал и тут же сделала из него глоток. «Да вас всех собери, и в девяностые прищурился Миша, и в иронично-радостном предвкушении, словно представляя эти события, произнёс. «Вот бы вы там предназначение поискали!» Даша снова шумно выдохнула, каждый раз одно и то же. «Ну не начинай!» — с нежностью обратилась к мужу Алена. В её словах под текстом звучало «Будь мудрее!» «Поэтому страна так и живёт!» Махнул рукой в сторону жены Миша и продолжил так, если бы она только что с интересом спросила его, «Почему страна так живет. «Потому что молодежь занята собой, своими проблемами. Жениться не хотят, детей не хотят, витают в облаках и думают только о себе. Конечно, семья — это же ответственность настоящая, а не болтомня ни о чем. Ты вдумайся, тебе уже тридцать лет, еще ещё пять-семь, и все не родишь». Не страшно одной остаться в итоге. Последнее предложение он сказал, внимательно глядя на дочь. Алена тоже посмотрела на Дашу и почему-то вспомнила свой диалог с мамой, когда в 18 пришла к ней и рассказала про измену Миши. Так кажется, тоже пугала одиночеством. Неужели все родители так делают? Даша пару секунд молчала, а потом усмехнулась и без тени сомнения ответила. Не страшно? «Страшно не с теми остаться в итоге. А дети, по секрету, от одиночества не спасают». Даше и вправду было не страшно. Особенно не страшно становилось после подобных диалогов. Лучше вообще не иметь детей, чем каждый раз вот так скандалить с ними. «Как у Ани дела?» — быстро спросила Алена, воспользовавшись паузой за столом. «Хорошо», — ответила Даша с улыбкой. Недавно ее шоу вошло в топ-3 по версии какой-то там у них престижной радиопремии. А еще она стала колумнисткой Дороти. С Глебом тоже все гуд. Вообще, Анька у нас счастливая. Какая умница! — восхитилась Алёна. Она иногда почитывала этот журнал. Аня мне всегда нравилась. Вот так и надо жить, как она. Просто спокойно и счастливо. Вот Аня молодец. Делами занимается, а не философией. Не успокаивался Миша. Карьеру нормальную сделала, замуж за нормального мужика вышла, ещё ребенка родит и полный комплект. Да если бы я в Европу уехала сразу после школы, к двадцати уже такую карьеру бы сделала, сейчас миллиарды бы зарабатывала. Даша тоже не собиралась успокаиваться. А ты заставил меня поступать в институт. Единственная карьера, которую ты могла сделать в 16 в Европе, «Карьера проститутки», — отчеканил Миша. «Ты мне спасибо скажи, что у тебя хотя бы образование есть. И, кстати, за то, что школу окончила тоже. Не было бы у тебя богатого папы, выгнали бы из-за твоей выходки и осталось бы без аттестата. После твоего спектакля с бомбой я еще должен был тебя в Европу с почестями провожать». Миша действительно тогда пришлось сложно. Директор школы намеревался устроить показательный процесс отчисления обнаглевшей дочери богатых родителей. Впрочем, искреннее раскаяние богатых родителей, новые компьютеры и капитальный ремонт спортзала усыпили его принципиальность. «Дашуль, а я вот до сих пор не могу понять, зачем ты тогда позвонила и сказала про бомбу?» «Осторожно», — начала Алёна. «Ну, ладно бы ты не готова к экзаменам была». «Я не знаю, какая еще могла быть причина для такого поступка. Мы с папой были просто в шоке. Ты можешь сейчас объяснить, зачем это сделала?» «Захотела и сделала. Достала тогда все. Даша допивала второй бокал вина и раздумывала, стоит ли пить третий. С одной стороны, она еще не пьяная, с другой — садиться за руль после трех уже опасно. «Вот в этом вся ты. Захотела — сделала», — спокойно сказал Миша. «Ни о ком, кроме себя, не думаешь. Да ты хоть знаешь, что она еще месяц после того, как ты в свой Париж укатила, каждый день плакала. Ты бы хоть о матери подумала, не звонила ей неделями». «Ничего я не плакала», — возмутилась Алёна. «Ну, скучала, конечно. А не звонила она, потому что работы у нее было много. Все, закрыли тему. Вот твоя ближайшая подруга, семейная, приличная». Продолжил Миша, будто убеждая Дашу в чем то «Почему бы не последовать ее примеру?» «А другая тоже, ближайшая, между прочим, не семейная», с легкой улыбкой ответила та. «Делает бизнес, пользуется лютой популярностью у мужчин. Почему ты мне ее в пример не ставишь?» Миша почувствовал приступ ревности. «Лютой популярностью у мужчин? Надо будет обсудить степень этой лютости с пати во время порки». «Ты о ком сейчас говоришь?» Он пренебрежительно наморщил лоб и быстро сделал несколько глотков из бокала. Алена бросила на мужа подозрительный взгляд. «А Пати?» ответила Даша, вытянув вперед руку. «А твоей бывшей замуправляющей? Мы дружим, я ж рассказывала, она крутая». «Нашла с кем дружить, с моей бывшей замуправляющей», ухмыльнулся Миша и добавил, пристально глядя на дочь. «Интересно, «А что у вас общего?» «Отношение к жизни, наверное», серьезно произнесла Даша, смотря в сторону. Она и вправду задумалась над вопросом отца. «Ценности?» Миша приподнял брови. «Ценности? Отношение к жизни? Не может быть, чтобы у его дочери было столько общего с его любовницей». «Да какие там у нее ценности?» Почти по слогам проговорил он и на секунду перестал себя контролировать. «С мужиками путаться?» «Это ты называешь ценностями?» Даша удивленно заморгала. «Ну, Пати, свободная девушка может делать, что хочет», растерянно пробормотала она. «А с чего ты вообще взял, что она путается с мужиками?» Алена, не отрываясь, наблюдала за мужем. Тот залпом допил бокал, однако, а потом слегка рассмеялся. «Да по ней видно», — он пожал плечами. «Я жизнь прожил, и людей вижу насквозь!» «А ты знаешь, почему она на самом деле уволилась?» — прищурилась Даша. Миша слегка напрягся. «Не из-за конфликтов с управляющей», — покачала головой Даша и замолчала. Миша напрягся сильнее. «А из-за чего?» — как можно безразличнее произнес он. Даша вздохнула. «Влюбилась в садиста. Он такие вещи с ней творил, а она все равно любила. Жить не хотела после расставания и работать тоже». Ничего не хотела». Миша замер. Он не поверил в то, что услышал, и сейчас пытался осознать слова дочери. Влюбилась в садиста, поэтому и уволилась. Патя же сказала, что придумала для Даши другую причину увольнения — конфликты с управляющей. «Да что ты говоришь?» — возбужденно заинтересованно воскликнула Алена. «Бедная девочка. Расскажи подробнее, дочь». «Фу». Поморщился Миша, стараясь не показывать, что разозлённые эмоции вывалились из него репликами, адресованными жене. Алена, прекрати! Я не хочу обсуждать в нашем доме садистов!» Та усмехнулась про себя. «Ну какой лицемер!» Неожиданно на нее накатило раздражение. «Он, значит, развлекается с подругой дочери, да еще и, оказывается, делает это на изощренных уровнях, а она должна молчать». «А я хочу!» чётко произнесла Алена и, улыбаясь, сделала глоток игристого из своего бокала. Даша переводила взгляд с мамы на папу и не понимала, что происходит, почему их вообще волнуют пати. Что за бред? Или они таким образом проецируют всё это на неё? «Ну, мам, БДСМ», — смущённо улыбнулась она, «если тебе о чём-то это скажет». Алена приоткрыла рот, а потом часто закивала и протянула. «Ах, БДСМ». «Так все хватит!» — грубо произнес Миша. «Я не позволю в своем доме обсуждать подобные вещи». Он ничего не понимал. Даша знает про садиста, но не знает, что им был он. Как так получилось? Или она знает, но очень хорошо играет в неосведомленность, Да быть этого не может. Он осторожно посмотрел на дочь. Та налила себе вина и, глядя перед собой, стала крутить в руках бокал. Он пригляделся к ней, о чем она думает. На самом деле Мише Меркулову не стоило переживать. Мысли его дочери в этот момент были далеки и от БДСМ, и от Пати, и даже от Олега. Даша прямо сейчас пыталась оценить, насколько пьяная. У нее не получалось. Вчера она тоже пила, сегодня с утра чувствовала себя не совсем здоровой, и позавчера пила, и позапозавчера. Кажется, в последнее время она пьет каждый день, по бутылке вина, иногда по две. Кажется, уже не может вспомнить день без алкоголя. И как здесь понять, пьяная она или нет? «Может, трезвого водителя вызвать?» — подумала Даша, но, заметив, что мама и папа смотрят прямо на нее, отмахнулась от собственных опасений. «Да ладно, от дома родителей до ее не так далеко, тем более она никогда не лихачит, ездит аккуратно». «Тебе осьминог-то понравился?» — спросила Алёна, так будто ответ на этот вопрос был очень важным для нее. «Очень». Даша выразительно протянула букву «О» и чмокнула губами воздух. Осьминог и правда был вкусным, но съела она совсем немного. В последнее время не было аппетита. А почему тогда не доела? Озабоченно посмотрела на неё Алёна. Много положила, мамуль. Я сейчас вернусь. Вдруг, сказал Миша, встал из-за стола и вышел из кухни с телефоном в руках. Мам, скажи честно, серьезно начала Даша, когда они остались вдвоем. Ты правда плакала, когда я улетела? Ее сильно задели слова отца. После них она почувствовала себя виноватой и до сих пор не могла справиться с этим ощущением. «Да было пару раз. Переживала за тебя?» «Все мамы такие». Улыбнулась та и дотронулась до волос дочери. «Ты мне лучше скажи, Олег всерьез хочет жениться или разыгрывает спектакль для тебя?» «Не знаю», — задумчиво ответила Даша и продолжила говорить с вызовом. «Да какая разница, пусть женится. Тоже мне напугал». Алена усмехнулась. У нас с ним реально очень сложные отношения, понимаешь? Даша в ответ на реакцию мамы заговорила в Ему нужна тихая покорная жена, которая будет под него подстраиваться. Меня он просто не тянет. Дашка. Сквозь какое-то бесконечное количество воздуха протянула ее имя Алена, а потом сказала с теплотой. С таким характером тебя ни один мужчина не потянет. Но мудрее с ними надо быть. «Потише, что ли?» «Обязательно найдется тот, кто потянет», — упрямо сказала Даша. «С кем мне не нужно будет притворяться, казаться мудрее и тише, тот, с кем я смогу быть такой, какая есть. Пусть он даже в сорок лет найдется. я подожду». «Романтичная максималистка», — покачала головой Алёна. «Гремучая смесь. И этого удивительного человека родила я. Мам, ты сама удивительный человек». Даша вдруг почувствовала, как к горлу подступают слезы. «Кого еще ты могла родить?» Алена встала со стула и обняла ее за плечи. В последнее время она беспричинно волновалась за дочь, а когда прижимала ее к себе, переставала. «Через месяц мы летим в Париж!» Миша, стоя в дверях кухни, смотрел на жену и дочь. Выглядел довольным. «На момент день рождения не смогла сдержать улыбку Даша?» «Да». Алена подошла к мужу и поцеловала его в щеку, а потом кокетливо взбила волосы. Папа сделал сюрприз, купил билеты, забронировал отель. Романтик? протянула Даша. А ты что будешь делать на новый год? заинтересованно спросила Алена и вдруг хлопнула в ладоши. Полетели с нами? Не, махнула рукой Даша. Давайте сами. А я пока не решила, придумаю что-нибудь. Еще есть время. Через час она вышла из подъезда. Родители летят в Париж на день рождения мамы. Крутые! Она снова подумала об Олеге и опять разозлилась. доставит да ее её в покое когда-нибудь мысли о бывшем. На улице уже не было дождя, но шёл слабый снег. Сегодня погода вообще была странная, поменялась за день раз пять. С утра ярко светило солнце, потом Москву залило дождем, следом снова вышло солнце, к вечеру пошел дождь, а вот теперь снег с ветром. Ветер тоже был странный, дул слишком непредсказуемыми и резкими порывами. Даше даже пришлось отворачиваться от него несколько раз. Не хватало воздуха из-за мощных потоков. Кудри окончательно растрепались. Любимый бежевый салон. Минут двадцать, и она дома, пробки уже закончились. Даша завела машину и осторожно выехала на дорогу. Было скользко, надо срочно переобуться, промелькнула в голове. Вино не опьянило, но определенно расслабило, поэтому она старалась ехать не быстро и особенно внимательно следила за дорогой. На Смоленской набережной Даша заметила две машины ДПС, припаркованные в правом ряду. Среагировала моментально: левый поворотник, плавный тормоз, взгляд в боковое зеркало. По соседней полосе одна за одной, да откуда они вообще взялись, проносились машины. Резкий взмах черно-белого полосатого жезла заставил остановиться. Черт, только привлекла внимание. Надо было просто проехать мимо. «Доброй ночи. Старший сержант полиции, 14-й батальон ДПС Никитин Егор Владимирович. Ваши документы, пожалуйста». «Да, конечно». Нежно улыбнулась Даша, протягивая ему документы. «Выпивали, Дарья Михайловна?» Прочитал он ее имя и отчество на правах, а потом слегка наклонился и посмотрел прямо в глаза. «Нет. Самое милое выражение лица, какое только возможно». Внешне она выглядела спокойно, но внутри колотилась дрожь. Даша почему-то ужасно боялась полицейских, хотя закон никогда не нарушала. «Можно вас попросить выйти из машины?» Даша выругалась про себя. «Надо договориться на месте. Но она не умеет давать взятки. А вообще, сколько надо дать, чтобы не лишили прав?» Она даже примерно не представляла эту сумму — 20, 50, 100 тысяч. А еще не знала детали процедуры лишения прав. Растерянный взгляд перед собой. Мозг отказывался думать. «Минутку». Она постаралась сказать это как можно беззаботнее, а сама пыталась понять, что делать. Позвонить кому-нибудь. И из головы вылетели все имена, кроме двух. «Аня Пати». Отпадает. Может, набрать Глеба, но уже поздновато. Да и он ее недолюбливает. Она медленно вышла из машины. «Сейчас подышим, волкотестер, дружелюбно начал инспектор. Даша, не успев закрыть дверь, Резко распахнула ее и потянулась к телефону, который лежал на пассажирском сиденье. Оставался только один вариант позвонить тому, кого она пару часов назад назвала в диалоге с отцом самовлюбленным, самонадеянным черством, наглым, тираничным эгоистом, к тому же бабником, и от встречи с кем отказывалась вот уже три месяца. Длинные гудки. Да, лениво раздалось после четвертого. Привет, что делаешь? вдруг осипшим голосом произнесла она. «Привет, еду домой. А с чего такой вопрос?» Я немного выпила, медленно прошептала Даша в трубку, отходя на пару шагов от удивленного ее поведением инспектора, и негромко затараторила. «Меня остановили, просят дышать в алкотестер. Я первый раз в такой ситуации. Расскажи, как давать взятки и сколько?» «Где?» «На Смоленке. Недалеко от поворота ко мне. Мост проедешь и почти сразу. Ты увидишь». Она чувствовала, как по телу разлетается паника. «Десять минут. Постараюсь быстрее. Тяни время, но не разговаривай с ними особо и не подписывай там ничего», — строго сказал Олег и отключился.